Глава 108. Мейс сидела в гостевом доме Альтмана с пакетом льда у опухшей щеки. Она много раз пыталась дозвониться до Роя, но его телефон не отвечал. Однако телефонный звонок, который она только что получила, снял завесу с этой тайны. Они схватили Роя и теперь хотят ее. Если она не появится, он умрет. Срок — 24 часа. Мейс тупо сидела в гостиной, и по ее лицу стекала холодная вода. Один из немногих случаев в ее жизни, когда она просто не знала, что делать. Потом, будто какая-то невидимая сила вела ее руку. Мэйс взяла телефон и позвонила. Бет приехала через 27 минут, мигалка ее крейсера один все еще горела, когда она выскочила из машины и бросилась к гостевому дому. Быстрый разговор с Мэйс ввел ее в курс дела. «Где они хотят с тобой встретиться?» – спросила Бет. «Если я приду не одна, они его убьют». А если придешь, они убьют вас обоих, Мейс. Возможно, Кингман уже мертв. Нет, он жив. Откуда ты знаешь? Я просто знаю, окей? Сестры уставились друг на друга. И наконец, Бэт сказала. Знаешь, Кингман сказал разумную вещь, когда предложил нам с тобой работать вместе, а не друг против друга. У нас была неплохая команда. Мы все время только отвечали, гонялись за призраками по переулкам или увертывались от их пуль. Так, что нам известно? Я имею в виду, что нам действительно известно обо всей этой истории. Бет, у нас нет времени сидеть и перебирать находки. Если мы не сядем и не разберемся, Кингман точно умрет. У нас есть около трех часов, целая жизнь при правильном использовании. Мейс глубоко вздохнула и успокоилась. Ладно, я начну. Диана Толливер ужинала с Джейми Мелдоном, потом ее убили. Вскоре после этого убили Мелдона. Расследование убийства Мелдона взяли на себя неизвестные мне люди, и даже ФБР отозвали с этого дела. Я провела изыскание. Похоже, Мелдон мог стать целью группы местных террористов. Но в таком случае Толливер была убита из-за связи с Мелдоном, а не наоборот. — Если исходить из того, что мы выяснили о двух холодильниках, — озадаченно сказала Бет, — Толливер была убита вечером пятницы. Раньше Мелдена. А докери сделали крайним. Мейс перехватила нить. Я выяснила в нью Ньюарке, что много лет назад у Мелдена и Толливер была связь. Если Толливер обнаружила нечто необычное и ей потребовалась помощь, она вполне могла обратиться к Мелдену, тем более что он был прокурором. Но это значит, что именно Мелден был убит из-за связи с Толливером, а не наоборот. За нами с Роем гнались в его юридической фирме, и я уверен, что в компьютере Толивер была установлена шпионская программа. Это еще раз подтверждает теорию, что ключом является она, а не Мелден». И вы столкнулись с самозванцем, обыскивающим квартиру Андрея Уоткинса. Бет пронзительно посмотрела на Мейс. На твой взгляд. Этот самозванец может быть человеком из Когорты Нейлора. Нет, слишком хитрый и утонченный. К тому же Мелдон никак не связан с Уоткинсом, только Толивер. И они манипулировали временем смерти Толивер, чтобы нас запутать. У меня в голове не укладываются нейлоровские братки, засовывающие остатки стейка и овощей в мусорную корзину в доме Толивер, вводящие в нее сперму и устанавливающие шпионскую программу на ее компьютер а о денег через эскро-агента ДЛТ. Опять Толливер. Рой говорил, что через них проходят миллионы денег клиентов Шиллинга и Мердека. И он сказал, что управляющий партнер Честер Акерман потел, как свинья. Кингман упоминал, что у него есть клиенты в Дубае. По-моему, у них куча клиентов из того региона. Иначе говоря, часть этих миллионов идет с Ближнего Востока. «Похоже на то», — Мэйс, застыла. «Ты думаешь то же, что и я?» Бет взяла телефон. «Кому ты звонишь своему приятелю из ДНБ?» «Сэму Данелли?» «Пока нет». «Она заговорила в телефон». «Стива Ланье, пожалуйста, это шеф Перри». «Стив Ланье?» «Но он же...» «Зам директора ФБР, да». «Привет, Стив, это Бет. Мне нужно с тобой поговорить, да, это очень важно». Через два часа они сидели напротив Ланье в Вашингтонском отделении ФБР, только что закончив попеременно рассказывать ему о своих открытиях. Ланье откинулся на спинку кресла. «Бэт, я повидал много всякого дерьма, но от этого у меня просто мозг взрывается». В комнату вошел мужчина, передал своему начальнику папку и вышел. Тот открыл ее и стал просматривать содержимое. «По расследованию убийства Мелдона нам ничего не сообщили. Черт, я даже не уверен, что оно вообще было». Это уже повод насторожиться. Но нам удалось со множеством плясок добыть отчеты о вскрытии агентов Хоупа и Рейгера. Джарвис Бернс сказал мне об этом. «Не сомневаюсь, им перерезали горло. Очень профессиональная работа». «Окей, и о чем это нам говорит?» — спросил Эбет. Ланье закрыл папку. «О том, что у нас есть серьезная проблема». «Об этом мы уже знаем», — сказала Мейс. «Я имею в виду другую». Следующие пять минут он объяснял сестрам, что имеет в виду. «Тогда дальше все довольно ясно», — сказала Бет. «Ясно, что мы должны сделать». «Я с тобой», — Мэйс, кивнула. Ланье посмотрел на обеих. «Я что-то пропустил?» «Не обращай внимания, сестринские штучки», — пояснила Бет. Она подалась к мужчине и начала быстро говорить. Когда остановилась, Мейс тут же продолжила ход ее мыслей. «Для этого нам понадобится Сэм Данелли», — сказал Ланье. «Обязательно», — подтвердила Бет. Через полчаса все трое встали и начали приводить в действие разработанный план.